Глава 20. Все готово. Помнится, я жаловался на монархов. Так вот, по сравнению с тремя божествами, они были просто ангелами. Меня гоняли так, как еще никогда в жизни. Сам факт пребывания в божественном карцере для провинившихся не лишал хранителей силы, и они устроили мне месячный курс молодого бойца. Ладно, пусть не молодого, а, как выразился Александр, после тестового поединка – немного продвинутого, но суть от этого не меняется. Когда Серебряный Рыцарь объявил, что выделяет мне всего 3 часа на сон, я поначалу отнесся к этому скептически. Обновленный организм Ньюжити спокойно выдерживал до недели без отдыха, но когда начались тренировки, я понял, насколько сильно заблуждался. Когда поступал приказ отдыхать, утомленное сознание выключалось мгновенно, и я проваливался в сон в том положении, которым меня настигла команда, чтобы проснуться через три часа с дикой болью в каждой мышце и продолжить обучение. Хранители пользовались своей силой и создавали тысячи иллюзорных локаций, в которых обитали самые немыслимые твари. Целью таких тренировок была выработка инстинкта мгновенно реагировать на изменяющиеся условия. В коллекции умений властелина» должно быть очень много скиллов, способных доставить мне массу неприятностей. Мория даже предположила, что он может на время изменять физические законы в определенной области, поэтому я должен быть готов к любой, даже самой нереальной ситуации. Личным достижением для меня стал момент, когда через две недели после команды «Серебряного рыцаря» отдыхать, я не вырубился на месте, а смог доплестись до кровати, которую для меня в самом углу небесной платформы создала саната. После пробуждения меня ждали уже совсем другие тренировки. Александр по памяти воссоздал образ властелина, и все оставшиеся дни я сражался с иллюзорной копией своего врага. Понятное дело хранители не знали всех его возможностей и моделировали поведение властелина на свое субъективное усмотрение, Но около божественный уровень силы моего будущего противника они воссоздать смогли. А это уже немало. Уже первая неделя боев показала, что с моими текущими возможностями шансов победить у меня ровно ноль. Неалург — это всего лишь котенок по сравнению с монстром под названием Властелин. Но сдаваться стартовы не привыкли, поэтому я, стиснув зубы, поднимался всякий раз, как меня отправляли в нокаут, и снова вступал в бой. «Он не готов», — услышал я голос Мории после того, как удар элизорного властелина в очередной раз отправил мое сознание в темноту небытия. «Не готов», — согласился Александр. «Но более сильного бойца у нас нет. Будем надеяться, что оружие Торсунвальда и корона императора людей сделают Олега сильней. Технику мы ему худо-бедно поставили, но ну дальше придется выгребать самому». «Ты же понимаешь, что мы ставим на этого смертного свои жизни». Холодно поинтересовалась богиня смерти. «Если властелин уничтожит долину жизни, у вас не останется послушников, и модули чертога очень быстро опустошат баланс кармы, а это медленная и мучительная смерть. Причем я ненамного переживу вас. Мне не простят предательство». «Я верю брату», — после небольшой паузы ответил Александр. И «Если он отправил к нам Олега, Значит, был в нем уверен. Не буду сомневаться и я. Отдыхай, Олег. Я знаю, что ты нас слышишь. Ты должен вернуться на Лаэде полным сил. Второй раз мне повторять не пришлось. Я дополз до своей кровати и заснул, прежде чем голова коснулась подушки. Я настолько выматывался на тренировках, что даже не было времени узнать, как дела у Альянса. Но раз хранители продолжали обучение, значит, союзники все еще держатся и у нас есть шанс. Проснулся я лишь за несколько часов до истечения срока моего заточения. Чувствовал я себя просто превосходно. От былой усталости не осталось и следа. Похоже, пока я валялся в отключке, хранители позаботились о восстановлении моего организма и в разы ускорили регенеративные возможности. «Как обстановка?» Поприветствовав хранителей, спросил я. «Ваш расчет оправдался», — ответил Александр. Ограм потребовалось три недели, чтобы прорвать защитные рубежи на восточной границе. Демонам и вовсе не хватило сил самостоятельно высадиться на Западе. Какие враг понес потери, трудно представить. Но процентов 30 вражеского войска армия Альянса перемолола точно. На данный момент единоград окружен со всех сторон, но все попытки Огров прорвать оборону оканчиваются полным провалом. То же самое и у стен Прайма. Осада длится уже пять дней, и врагу не удалось продвинуться вперед ни на метр. Время играет на нашей стороне. Каждый день количество бойцов в армии вторжения сокращается, а переломный момент так и не наступает. «Надо форсировать события и заставить властелина явиться лично. Для этого мне придется забрать сосредоточие из твоего храма в Единограде», выдал я неожиданно. «Если слуги Властелина почувствуют, что астральный канал с Землей стал шире, то запущенный тобой ранее слух должен испугать его и вынудить появиться у стен Прайма», — тут же догадался Александр. «Разумный шаг. Терять сосредоточие не хочется. В этом случае у нас останется всего один храм, но другого выбора нет. Можешь считать, что у тебя есть мое разрешение». «Спасибо». Искренне поблагодарил Александра я. «Можете не сомневаться. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы справиться с врагом». «В твоих намерениях я не сомневаюсь, мертвый страж», — немного раздраженно проговорила Мория. «Опасение вызывает как раз твоя сила. Точнее, недостаточность таковой». Повисла напряженная тишина. Все понимали правоту богини смерти, но сделать что-либо было уже невозможно. Оставалось ждать, когда таймер обратного отсчета обнулится, и мое сознание вернется на Лаэди. Последний час я изучал обстановку вокруг замка. Судя по всему, Александру, Санате и Мории не суждено покинуть карцер до завершения схватки, поэтому каких-либо ограничений к получению информации система вводить не стала. Пространственные окна возникали перед глазами по первому требованию – и мне удалось довольно быстро вникнуть во все тонкости сложившегося в долине жизни положения. Союзники пока не стали задействовать подземные тоннели и ловушки, которыми буквально изрыта вся долина. Божественный интерфейс позволил мне своими глазами увидеть, насколько титанический труд проделали защитники. Под ногами огров располагаются сотни обширных полостей, заполненных жидким огнем, способных сжечь сотни тысяч бойцов в считанные секунды. Это очень похоже на оружие последнего шанса. Если его применить, можно причинить врагу весьма ощутимый урон, но и дальнейшая жизнь в этой области станет практически невозможной. Лидеры Альянса не станут использовать столь радикальный метод, пока защитники справляются с отражением вражеских атак. Во всем остальном ситуация складывается стабильно тяжелая. Как и сказал Александр, Единоград окружен со всех сторон, и Огры постоянно штурмуют стены города – Но грамотно выстроенная защита и новая тактика нанесения магических ударов помогают отражать все атаки, а мощь Мелорна позволяет не особо беспокоиться о запасе маны. У Защитников Прайма тоже все под контролем. К Цитадели Стражей можно подойти только с одной стороны, и этот район защищен просто превосходно. Количество магических башен максимального уровня развития, в навершиях которых горят эпические боевые кристаллы разных стихий, зашкаливает — Файрон установил их чуть ли не через каждые 10 метров. Совокупная мощь передовых башен столь велика, что добраться до стен удается чуть ли не единицам, что, естественно, недостаточно, чтобы захватить плацдарм. В данный момент враг пытается истощить наш щит из дальнобойной артиллерии, но и соклановцы не сидят без дела и точными ударами выбивают вражеские катапульты. По сути, сложилась чуть ли не патовая ситуация. Огры не могут продавить нашу оборону. Почему почти патовая ситуация? Потому что в шахматах так называется расстановка фигур, в которой никто из игроков не может победить. В нашем же случае игроки продолжают прокачку и становятся сильнее. Благодаря изучению монолита удалось создать портативный щит, которым мы окружили телепортационную установку. Этот щит позволяет игнорировать подавление пространственной магии, что наслали на всю долину слуги «Властелина». Так что связь с «Островом мертвых» осталась. А помимо опыта, это прекрасная ресурсная база. Но все понимают, что такое противостояние не может длиться вечно. Катапульт огры с собой притащили немерено, а артефактов, способных пробивать щиты, у нас не так много. Рано или поздно плотность огня достигнет пика, и враг подавит наши щиты и начнет уничтожать магические башни. И пока энергии в божественном накопителе еще много, Надо спровоцировать атаку волостелина «Спасибо вам за все. Теперь увидимся уже после победы», — проговорил я, когда истекла последняя минута моего заточения. «Или не увидимся совсем?» Мрачно буркнула себе под нос Мория и, кивнув мне, отошла в сторону. «Не обращай внимания», — указав в сторону богини смерти, сказала Саната. «Ты большой молодец, Олег. Мы гордимся тобой». «Я уверен, нам еще суждено встретиться. Поэтому не прощаюсь, а говорю до свидания». Не стал распускать сопли серебряный рыцарь и просто пожал мне руку. «Будь сильным, Олег. У стартовых это в крови». Три, два, один. Сознание устремилось к Лаэде. Судорожный вдох. «Всем внимание! Я вернулся. Жду офицеров клана на совет». Тут же написал я, как только поднялся с лыжемента, куда поместили мое тело. «Олег!» Послышался крик мамы, и меня заключили в объятия, а по плечу потекли ее слезы. «Все в порядке, мам», — поглаживая ее по спине, проговорил я. Перенапрягся чуть-чуть, и система запихнула меня в божественный карцер, к Серебряному рыцарю, Санате и Мории. «У нас очень мало времени», — твердо отстранив мать от себя, проговорил я. «Где моя экипировка?» Все здесь», — справившись с эмоциями, ответила мама и указала на стеллаж в углу комнаты. «Пока ты был без сознания, драконы починили все предметы». «Я знаю», — улыбнулся я. Все же я не в темнице просидел эти дни, а у богов, знаешь ли, селенок поболее нашего. Мы видели, как проходит сражение». Сет мертвого стража занял свое законное место. И я почувствовал резкий прилив сил. Параметры персонажа увеличились вдвое — Но демоны, как же этого мало! Мельком глянув в зеркало, успел оценить свой весьма эпичный внешний вид, как будто Кощей бессмертный из старых земных мифов, и уверенно вышел из личной комнаты мамы. По ушам тут же резанули звуки магических разрывов и гул энергетического купола, поглощающего входящий урон. От десятков башен в купол били лучи, которые подпитывали защиту. Увидев меня, соклановцы дружно взревели, приветствуя своего лидера. Ответным жестом показал, что со мной все в порядке, и уверенным шагом пошел к центральной башне в оперативный штаб, откуда осуществляется руководство сражением и где меня уже ждут офицеры клана. Оникс, как же ты всех нас напугал! Первая поприветствовала меня Ланиэлит. Когда Ксеркс начал превращаться в Неалурка, и Аструс сказал, что убить эту тварь может лишь Бог, «Я подумала, что нам крышка!» Слова императрицы драконов прорвали некий барьер, и все остальные заговорили одновременно, забыв о том, что замок находится в осаде. «Так не пойдет!» «Все это в прошлом!» — прервал я поток радостных возгласов соклановцев. «Теперь надо выиграть эту войну!» «Есть связь с Единоградом!» «Мне надо срочно попасть в храм Серебряного рыцаря!» «Удаленная связь подавлена!» — отчитался Магнус. Мы обмениваемся сообщениями с городом при помощи кланчата. Два наших портала защищены, поэтому переход совершить возможно. Астрал тоже заблокирован. Архидемоны распределились вокруг Единограда и наводят помехи. Но если ты попадешь в город, то сможешь прыгнуть к нужному месту». «Зачем тебе в храм, сын?» Отец примчался через минуту после моего пробуждения, чтобы своими глазами удостовериться, что со мной все в порядке. Я договорился с Серебряным Рыцарем, что заберу сосредоточие и использую его для усиления астрального мостика с землей. Мне надо связаться с Кириком. Я так и не сказал ни одной живой душе, что возможность выйти на контакт с лидером Стражей — это чистой воды блеф и дезинформация. Обманывать родных и друзей было неприятно, но на карту поставлено слишком много. Абсолютной уверенности в том, что Властелин не сможет забраться к союзникам в голову, у меня нет» а мой мозг защищает очень сильное заклинание. «Что от нас требуется?» спросил незнакомый парень в добротном доспехе. И я с удивлением прочитал его ник «Варинаторг». «Рад видеть тебя среди живых», улыбнулся я и продолжил. «Срочно привести абсолютно все силы в режим повышенной боевой готовности, оповестить отдыхающих, снабдить всех защитников прайма необходимыми усилениями. Фирст, у тебя все готово?» Придется действовать очень быстро. Когда Властелин поймет, что случилось, то начнет уничтожать замок, и вам придется какое-то время его сдерживать. «У меня все готово», — кивнул Странник. «О том, что он починил энергетическое поле станции, знаем только мы вдвоем. И в связи с этим я попросил его не покидать пределов Прайма, чтобы, не дай бог, враги не узнали об этом устройстве. Буду готов к активации сразу после твоего сигнала». Уверен, что сработает. На всякий случай все же уточнил я. На все сто процентов. Без колебаний ответил игрок. Замечательно. Тогда всем готовится. Фейрон, установи тотемы, а я отправляюсь в Единоград. Отправьте кого-нибудь с астральной меткой к храму. Так будет быстрее. Возражение не последовало. В чат посыпались команды. Надо было поднять игроков из отдыхающей смены. Невозможно сражаться 24 часа в сутки, да и места на стенах столько нет. Рискуем, конечно, если не дать людям нормально отдохнуть, то эффективность боевых качеств резко снижается, но если план провалится и властелин не появится, можно будет отменить тревогу и отправить всех досыпать. Дорога до храма Серебряного рыцаря не заняла много времени. Как мне и сказали, подавить портальную связь замка с Единоградом и островом мертвых врагу не удалось. Так что несколько минут, и я уже входил в ворота монументального сооружения, которое жители Лаэди соорудили специально для своего бога-покровителя. Само здание было построено из белого камня, и в отличие от всех виденных ранее храмов, не напоминало крепость. Внутри было много света, а облицовка выполнена в золотистых тонах. Как пояснил Александр, это цвета порядка, одного из творцов, под властью которого он находится. Алтарь представлял собой огромный прозрачный кристалл выше человеческого роста. У его основания горело золотом сосредоточие. По обе стороны от алтаря замерли статуи в латных доспехах. Нагрудники, шлемы и щиты которых покрывало золото. В центре храма я увидел жрецов, которые с подозрением смотрели на незваного гостя. «Я действую с дозволения Серебряного Рыцаря», — громко произнес я. «У меня есть право забрать сосредоточие». Дозволение Бога — это не просто слова. Когда Александр произносил эту фразу, он коснулся моего плеча, отчего стало тепло на душе. «Мы видим это, мертвый страж», — проговорил старший жрец. «И не станем противиться воле нашего Бога-покровителя. Аспекты порядка не тронут тебя». «Делай, что должно!» «И будь, что будет!» — тихо прошептал я. Сжав в руке золотистый кристалл сосредоточия, я почувствовал невероятное тепло. От него веяло чем-то родным, давно забытым, и совершенно не хотелось уничтожать столь прекрасную вещь, но выбора у нас не осталось. Решительным движением извлек кристалл и направился к выходу из храма. По зданию прошла сильная вибрация, которая больше походила на судорогу боли реального тела, и все краски начали меркнуть. Утрата частички божественного, что вдыхает в храм жизнь, не прошла без следа. «Помощь придет?» — спросил Виллиан де Мари. Друг ждал меня у выхода из храма. «Ты для этого забрал сосредоточие? Ты призовешь лидера стражей?» «Сделаю все, что от меня зависит», — пообещал я. «Соврать другу в глаза и сказать, что я обязательно свяжусь с Кириком, я не смог. Держитесь, скоро может стать очень жарко». Вернувшись в замок, я поднялся на смотровую площадку центральной башни. Вместо привычного вида цветущей долины взору открылась весьма печальная картина. Повсюду виднелись огни пожаров, уходящие в небо столбы дыма и полчища огров, которые словно саранча пожирали все на своем пути. Вместо зелени жизни стали преобладать черные, мертвые тона. Складывалось впечатление, что само присутствие огров на нашей земле отравляет ее. «Пока в эти земли не пришли стражи, они назывались мертвыми», — возник рядом со мной Фейрон. Кирик рассказывал, что потребовалось много времени и сил, чтобы очистить почву от гнили и оживить долину. «Соответствующий опыт у нас есть». После победы мы вернем долине ее истинный облик. «Есть шанс укрепить астральный мостик с землей и сохранить сосредоточие Серебряного Рыцаря», спросил я и извлек из инвентаря кристалл, сияющий золотистым цветом. «К сожалению, это невозможно», развел руками древний маг. «Устройство расщепляет сосредоточие и использует высвободившуюся энергию, Как только ты укрепишь астральный мостик, я покинула Эдди. И благодаря метке властелин почувствует это. Не знаю, сколько мне потребуется времени, но вам придется сдерживать врага». «Сделаем все, что возможно», — ответил Фейрон и забрал из моих рук сосредоточие. «Для большей достоверности мне придется пробыть на Земле как минимум полчаса, лучше час. Вряд ли совершить межгалактический призыв можно за пару минут». Поэтому, когда души игроков начнут возвращаться в реальные тела, придется скрипеть зубами и терпеть. А в том, что Властелин отреагирует на мои действия, я не сомневался. Дело в том, что раньше Файрон проводил усиление астрального мостика потихоньку, так сказать, в режиме максимальной секретности. А сейчас будет имитировать спешку. Не заметить столь огромный выброс энергии враг не сможет. Я проверил. Запущенный мной слух о возможном возвращении лидера стражей уже давно ушел в массы. Наверное, только глухой не знает об этом, и нет никаких сомнений, что властелин раскопал всю доступную информацию по этому поводу, в том числе и необходимость пятого сосредоточия. Жаль, что по условиям клятвы я не могу забрать сосредоточие море после ликвидации всех владык. Разрушить храм богини смерти было бы очень просто» но становиться вечным рабом хранительницы я не собираюсь. Не знаю, предполагал ли властелин, что Серебряный Рыцарь добровольно пожертвует собственное сосредоточие, но, скорее всего, такой бескорыстный шаг для столь эгоистичной сущности, помешанной на собственной силе и величии, окажется неожиданным. По крайней мере, я на это надеюсь. Всем внимание! Начал говорить я на общей чистоте клана и одновременно транслировать мысли на все удаленные устройства связи. «Ожидается появление главного врага. Ставлю задачу — стоять насмерть и до последнего защищать центральную башню Прайма. И если она падет, единственный шанс выиграть войну будет утрачен. Всем занять боевые посты и не покидать их до особого распоряжения». Потянулись минуты ожидания. Я переместился к устройству астрального мостика, рядом с которым Файрон установил заряженные тотемы. С каждым новым процентом прогресса начинал усиливаться гул от перекачки огромных пластов магической энергии. Я чувствовал, как сосредоточие разрушалось и испытывал почти осязаемую боль, но прерывать процесс было нельзя. «Три, два, один, активация!» — прогремел голос Фейрона. Башню сотрясла мощнейшая вибрация. «Потом мне расскажут, что в этот самый момент... В небо ударил толстый луч золотого света. Точнее, не в небо. Этот луч устремился к земле по уже готовому мостику и по ходу движения расширял его, делал стабильнее и прочнее. Вместе с этим золотистым лучом летел и я. Летел, чтобы последний раз взглянуть на свой родной мир. Вряд ли мне суждено еще раз побывать на земле. Вне зависимости от итога главного сражения». Соня оставила амулет из черного хаотического оникса в бункере, чтобы я мог обрести материальность в случае необходимости. Когда все закончится, исследователи возьмут его на ферн и зарядят частицами первозданного хаоса, а потом сестра передаст семейную реликвию своему сыну. Но сейчас черный оникс нужен мне для других целей. Все же знают, что я отправился на Землю не просто так. Вот и надо соответствовать». Если я прибуду и завалюсь в кресло, будет слишком подозрительно. «Теперь пропускная способность Астрального моста. 5 миллионов игроков», — доложил я дежурному офицеру. «Чисто теоретически можно отправлять на Лаэде всех желающих, но по факту сейчас там начнется грандиозный замес, и первоуровневые игроки вряд ли смогут помочь. Лучше дождаться финала, и если все будет складываться не в нашу пользу, переместить устройство на Остров Мертвых и попытаться организовать сопротивление. Я выпалил это на ходу и, забрав амулет, отправился к карке портала. Если существует способ связаться с Кириком, то только так, при помощи трех компонентов. Энергия, портальная установка, материал из другого мира. На данный момент магов на Земле нет. Отец и мама сражаются, так что никто не сможет проверить, Действительно ли я работаю или просто имитирую нужные действия? По крайней мере, для тех, кто наблюдает за мной через камеры, выглядеть все должно довольно эпично. Битых 20 минут я активно имитировал подготовку, как меня прервал вбежавший в комнату человек. «Властелин вступил в бой!» — протараторил он. По-видимому, игрок умер на лоэди и вернулся на Землю. «Отлично. Мы этого и добивались». «Наша защита держится?» «Оникс, ты не понял? Властелин явился не к прайму! Он крушит стены Единограда!» Ошарашил меня новостью мужчина. «А вот такого поворота событий я точно не предвидел».